Глава шестая. Как хорошо оказывается, когда руки свободны, и солнышко светит. Бегу по лугу, пьянее от запаха цветов и свежескошенной травы. Босые ноги колет стерня, но мне это привычно и даже приятно. Слегка подбираю подол длинного белого платья, взбегаю на гребень пологового холма, Останавливаюсь в потоке золотых лучей. Где-то далеко мочит корова, тихо шуршит стрёкот кузнечиков, зелёная лесная рама украшает мирный пейзаж там вдали. Я бросаю взгляд вниз и замираю. Вижу в густой, недокошенной траве на краю луга двоих. Женщину в белом платье с тёмными волосами и девочку лет восьми тоже в белом. Они присели на корточки, и разглядывают что-то у своих ног. Я знаю, что это. Я помню. «Мам, я не буду!» — конючит девочка. «Надо. Ты должна уметь себя защитить. Это первый шаг». «Я не хочу. Этот кролик такой милый». «У него лапа ранена. Он все равно не выживет». «Тогда давай возьмем его с собой и вылечим». Умоляющий голос девочки, раздражённой матери. «Эбби, ты уже не маленькая. Ты должна понимать, что...» И тут меня, словно в спину, толкает ощущение чужого присутствия. Оборачиваюсь, верчу головой в поисках того, кто нарушил моё уединение здесь, на берегу моего детства, в сокровищнице моих детских воспоминаний. Вижу в отдалении... На соседнем холме высокую неподвижную чёрную фигуру. Стоит, как столб, и даже не думает скрываться. Вот же! Вдруг спугнёт. А ведь ещё чуть-чуть, и я увижу мамино лицо. Я так хочу снова его увидеть. Я почти его забыла. Бегу со всех ног. Хорошо, что здесь я не скована. Подлетаю к инквизитору и толкаю его в грудь. «Не смей трогать мои воспоминания! Они только мои!» Да уж, это было не лучшее решение. Синеглазый хватает меня в охапку, отрывает от земли и прижимает к себе. Остаётся только трепыхаться, как пойманной птичке. Инквизитор хмурится. «Тише, Эбби. Я должен досмотреть. Неужели ты думаешь, я не распознаю обучение юной ведьмы?» Остается только узнать, убила ли ты кролика. «Что тебе за дело? Деревенские девочки тоже учатся этому с детства. Любая крестьянка умеет зарезать курицу на суп. Разве это что-то докажет?» «Ты права. Не докажет. Будем искать более важные доказательства. Но это воспоминание я тоже хочу досмотреть». Я сказала «нет». Вдруг... Вдруг после этого оно исчезнет. Умоляюще смотрю ему в глаза. «Ну почему, почему всё должно быть так сложно? Почему он не понимает? И вообще, пусти меня уже!» Крепкие руки на моей спине и не думают разжиматься. Всё, что я могу, — это ногами в воздухе подрыгать. Да, недолго я радовалась свободе. А вообще, в теории, платье ведьмы должно защищать от жары. Видимо, и оно начинает вести себя как-то неправильно рядом с этим неправильным инквизитором. Иначе с чего бы солнышко так сильно припекать, что я скоро расплавлюсь, как снеговик на солнцепёке? С чего я должен тебя отпускать? Чтобы ты снова начала драться? Хотя арсенал боевой магии у тебя, как для ведьмы, неважнецкий, скажу честно. Ещё и насмехается, зараза инквизиторская. «Ну, извини. Знала б, что с тобой встречусь, выучила бы специально что-нибудь эдакое, чтоб впечатлить». «Да ничего, я не в обиде, поверь. Мне хватило общения с другими твоими коллегами». Надо в Инквизиторский кодекс вписать крупными буквами первым пунктом, чтобы запретить всем инквизиторам улыбаться. Вообще, особенно молодым и симпатичным. А потом... «До меня доходит. Нога твоя. Я видела, ты хромаешь. Это тебя ведьма так, да?» Кивает. Улыбка к моему огорчению гаснет, уступая место привычно невозмутимой маске. «Да, застарелое проклятие. Не лечится. Так что тебе есть куда расти в профессиональном плане. Меня всё-таки ставят на место». Почему-то испытываю жуткое смущение и слегка сожаление. Чтобы его скрыть, оглядываюсь и не могу сдержать торжествующую улыбку. Женщина с девочкой уже ушли. Воспоминание закончилось. «Не успел. Так тебе и надо. Оно осталось моим. Еле удерживаюсь, чтоб язык ему не показать». «Ничего». Можно попробовать заново. И, пожалуй, с другим воспоминанием посущественнее. Так что пойдём, прервёмся пока. И руку протягивает. Слишком доверительный жест. Это не для таких, как мы. Это всё ужасно неправильно. Но я не могу удержаться и робко вкладываю свою маленькую ладонь в его большую. Выныриваем оба и оба дышим, как пловцы после длинной дистанции. В камере непривычно темно и тесно. Уже скучаю по лету, солнцу и запаху скошенной травы. Как же меня так угораздило-то, а? Инквизитор поспешно отстраняется, бросая на меня странный взгляд. Слегка припадая на левую ногу, отходит от меня подальше, прохаживается туда-сюда, сколько позволяет тесное пространство камеры. Я разрешаю себе чуточку погрустить. И не потому, что мне так уж понравилось обниматься с заразой инквизиторской, а потому что маминого лица я так и не успела увидеть. «Сколько тебе было лет?» «Ага, понятно. Допрос продолжает. у сволочь синеглазая. Восемь. Где это происходило?» «Возле какой-то деревни». Понятия не имею, как она называлась. Там лес недалеко был. Каких-то деревень по границам Тормунгальдского леса штук 30 только у восточной окраины. И это еще при условии, что речь идет о все том же лесе. Так, ладно. Как звали твою мать? Лорен. Отвечаю со вздохом и тут же осекаюсь, когда вижу, как переменился в лице всегда бесстрастный инквизитор. Медленно, крадучись, возвращается ко мне, а в глазах цепкая настороженность и подозрительность. И этот прищур мне совершенно не нравится. Возвращаемся. Покажи мне день накануне зимнего солнцестояния. В тот же год. Я не уверена. «Быстро, Эбби. Я должен увидеть, что делала твоя мать в этот день. И ты мне это покажешь».